Так что тьфу-тьфу может и получится узнать сколько у японцев самолетов и каких именно. Кстати, тут мне пришла в голову одна мысль. У нас есть трехдюймовые пушки, для обороны перешейка не очень нужные. К ним полно шрапнельных снарядов, тоже имеющих весьма ограниченное применение. А если использовать это по самолетам? Пересвет большой, не маневренный, летает медленно.